Да что говорить о названиях иноязычных? Они непонятны, потому что они не русские. Возьмите такое имя место, как Гостинополье, так называется небольшое селение на реке Волхов, километрах в сорока выше ее устья. Сомневаюсь, чтобы вам самостоятельно пришло в голову связать его имя с садком богатым гостем, то есть купцом, и вообще с терминами «гость», «гостиный двор» в свою очередь связанными в языке наших предков с понятием торговли, и признать в гостинополье один из бесчисленных всесветных торгов, азаров древности. Что такое сейчас гостинополье? Ничем не примечательная деревушка на берегу суровой древней реки, у которой останавливается далеко не каждая суденышка, бегущая вниз к Новой Ладоге или вверх к Новгороду. А место известно со времен Ганзейского союза городов, со времен Великого водного пути из Варяг в Греки. Тут было пристанище всех, кто со страхом и с надеждой великой прибыли вез шкуры, меха, смолу, мед из Скандинавии в Цареград и Киев. Всех, кто возвращался оттуда с восточными курениями, золотым узорочем, бесценными шелковыми тканями. Гостинополье — место, где встречались и вступали друг с другом в первые сделки гости варяжские с гостями индийскими, гости венецианские с гостями новгородскими и псковскими. Здесь звучала разноязычная речь, звенело золото всех стран, делались дела большие и темные. И теперь от всего варловского великолепия нам осталась одна прибрежная табличка имя Гостино Двенадцать букв, которые стоило бы, пожалуй, выложить на берегу чистым золотом. Сами скажите, что можно будет подумать, если через год или два какому-нибудь прекраснодушному, но ничего не смыслящему в истории Родины человеку придет на мысль заменить напитанное временем, беременное прошлым имя, каким-нибудь практически удобным новообразованием, отрадное или... Перевалочная или рыбосовхоз, мало ли какие названия могут подойти к сегодняшнему гостинополью. В разных случаях имена памятки имеют неодинаковый характер. Вот в каком отношении. Нередко случается, то древние сооружения, к которым они обязаны своим существованием, вопреки всем превратностям истории, сохранился скажем, населенный пункт Ава в Бирме, означающий, как говорят, рыбный пруд. Так здесь из семи прославленных историй страны рыбных озер Садков и по сейчас пять сохранилось. Вот на острове Рюген в Балтийском море и в Эльзасе имеются два селения, носящие исходные имена — Альтенкирхен и альт -Ирх. Оба, значит, одно — старая церковь. Я не знаю, как там обстоит дело сейчас, но еще на рубеже веков в справочниках можно было прочитать по поводу обоих. Древняя церковь сохранилась. Конечно, умилительно наблюдать такое чудесное стечение обстоятельств. Но, пожалуй, еще драгоценнее те случаи, когда имя, мы это уже видели, переживает вещь. Когда таинственная сила языка, слова, как янтарь, насекомое, облекает то, что казалось некогда таким вечным и нетленным по сравнению с человеческой речью, и сохраняет гранит, кирпич, гордые колонны и непреодолимые стены внутри себя столетиями, после того, как в реальном мире от них ничего не осталось. И неудивительно, что иногда, рассматривая поразительный отпечаток жизни в слове, мы не можем все же точно установить, что, собственно, он изображает. Вот в очень древнем по топонимике Лужском районе Ленинградской области на берегу большого озера Врево стоит деревенька Затуленье. Имя ее не вызывает нашего недоумения, как сказано в словаре Даля. Затулять, затулить, что? Заслонять, заставлять, закрывать. Затуленье — действие по глаголу. Но вот почему открытая всем ветрам деревенька получила такое имя, кто и от чего? Чем? когда и как в ней затулился. Как мы узнаем теперь? Есть город Бердичев. по-немецки спорят то ли от славянского Берда, гора, крутизна, а иногда наоборот, пропасть, обрыв, то ли от племенного тюркского имени Берендичи. Находились в старых грамотах написания его имени Берендичев, а может быть, отличного имени Бердичи? Трудно склониться к одному из мнений, и имя-памятка дразнит нас твоей своей неполной ясностью. Но сколько в мире могильных плит, сколько загадочных папирусов, таинственных дощечек, ронга-ронга тоже ожидают еще своего объяснения и прочтения. Мне лично хотелось бы, чтобы Бердичев был из Берендичи. Тогда бы он связался со сказочными берендеями правда, очень мало похожими на своих далеких южных и азиатских тезок. Помните, в слове о полку Игореве мрачноватые и полные таинственного очарования строки о том, как див с вершины древа кликала по ходе Игоря, звал прислушаться к его голосу и Волгу, и Поморье, и Посулье, и Сурыш и Корсунь, и тебе, почему-то тараканьский болван. Не знаю, как у вас, у меня всегда кровь холодеет в жилах, когда я читаю это, и выступает сквозь малево южной горячей мглы над деревней тьму-тараканью варварские грубые и величественное чудо, какой-то неведомый нам колосс, какой-то истукан, болван, изваянный из камня или дерева и глядящий в будущее и прошлое незрячими, но пылающими глазами.